Часть десятая. Последняя страница. Глава 1 Разгадка. Пришлось бы написать еще одну книгу, чтобы подробно рассказать о том, как была найдена экспедиция капитана Татаринова. В сущности говоря, у меня было очень много данных. Гораздо больше, чем, например, у известного Дюмон Дюрвилля, который еще мальчиком с поразительной точностью указал, где он найдет экспедицию Лапероза. Мне было даже легче, чем ему, потому что жизнь капитана Татаринова тесно переплелась с моей, и выводы из этих данных в конечном счете касались и его, и меня. Вот путь, которым он должен был пройти, если считать бесспорным, что он вернулся к Северной Земле, которая была названа им «Землёй марии От 79 градусов 35 минут широты между 86 и 87 меридианами к Русским островам и к архипелагу Норденшельда. Потом, вероятно, после многих блужданий, от мыса Стерлигова к устью Пясины, где старый ненец встретил лодку на нартах. Потом к Енисею. Потому что Енисей — это была единственная надежда встретить людей и помощь. Он шел маристой стороной прибрежных островов, по возможности, прямо. Мы нашли экспедицию, то есть то, что от нее осталось, в районе, над которым десятки раз летали наши самолеты, везя почту и людей на Диксон, машины и товары на Нордвик, перебрасывая геологические партии для розысков угля, нефти, руды. Если бы капитан Татаринов теперь добрался до устья Енисея, он встретил бы десятки огромных морских судов. На островах, мимо которых он шёл, он увидел бы теперь электрические маяки и радиомаяки. Он услышал бы наутофоны, громко гудящие во время тумана и указывающие путь корабля. Ещё 300-400 километров вверх по Енисею, и он увидел бы заполярную железную дорогу, соединяющую Дудинку с Норильском он увидел бы новые города, возникшие вокруг нефтяных промыслов, вокруг шахт и лесозаводов. Выше я упомянул, что с первых дней на севере я писал Кате. Груда неотправленных писем осталось на Н. Я надеялся, что мы вместе прочтем их после войны. Эти письма стали чем-то вроде моего дневника, который я вел не для себя, а для Кати. Приведу из него лишь те места, в которых говорится о том, как была открыта стоянка. 1. «Я был поражен, узнав, как близко подступила жизнь к этому месту, которое казалось мне таким бесконечно далеким. В двух шагах от огромной морской дороги лежит оно, и ты была совершенно права, когда говорила, что отца не нашли лишь потому, что никогда не искали». «Между маяком и радиостанцией проведена телефонная линия, и не временная, постоянная, на столбах. Горнорудные разработки ведутся в десяти километрах к югу, так что если бы мы не открыли стоянку, через некоторое время шахтеры наткнулись бы на нее». Штурман первый поднял с земли кусок парусины. «Ничего удивительного. Мало ли, что можно найти на морском берегу. Но это была парусиновая лямка, в которую впрягаются, чтобы тащить нарты. Потом стрелок нашёл алюминиевую крышку от кастрюли, измятую жестянку, в которой лежали клубки и верёвок. И тогда мы разбили ложбину от холмов до гряды на несколько квадратов и стали бродить, каждый по своему квадрату. Я где-то читал, как по одной надписи, вырезанной на камне, учёные открыли жизнь целой страны, погибшей ещё до нашей эры. Так постепенно стало оживать перед нами это место. Я первый увидел брезентовую лодку, то есть, вернее, понял, что этот сплющенный блин, боком торчащий из размытой земли, — лодка, да еще поставленная на сани. В ней лежали два ружья, какая-то шкура, сикстант и полевой бинокль, все заржавленное, заплесневелое, заросшее мхом. У гряды, защищающей лагерь с моря, мы нашли разную одежду, между прочим, расползшийся спальный мешок из оленевого меха. «Очевидно, здесь была разбита палатка, потому что брёвна плавника лежали под углом, образуя вместе со скалой закрытый четырёхугольник. В этой палатке мы нашли корзинку из-под провизии с лоскутом парусины вместо замка, несколько шерстяных чулок и обрывки белого с голубым одеяло. Мы нашли ещё топор и удочку, то есть бечёвку, на конце которой был привязан самодельный крючок из булавки. Часть вещей валялась около палатки. Спиртовая лампочка, ложка, деревянный ящичек, в котором лежало много всякой-всячины и, между прочим, несколько толстых, тоже самодельных парусных игл. На некоторых вещах ещё можно было разобрать круглую печать «Зверобойная шхуна Святая Мария» или надпись «Святая Мария». Но этот лагерь был совершенно пуст. Ни живых, ни мёртвых. Это была самодельная походная кухня, жестяной кожух, в которой было вставлено ведро с крышкой. Обычно под такое ведро подставляют железный поддонок, в котором горит медвежье или тюленье сало.